Ущелье закончилось. Его прошли без всяких происшествий, хотя оба эвиальских мага вздрагивали чуть ли не от каждого шороха. Пробираться по заваленной снегом дороге оказалось нелегко. На чистом белом покрывале не отпечаталось, не отпечаталось ни единого следа. Ни зверь, ни птица не дерзали появляться здесь. Однако настал миг, когда путь окончился. Черный зев пещеры, жар, струящийся в лица, талая вода берущие начало на теплых камнях ручей, вновь оборачивающиеся льдом полусотни шагов на запад. И сила, сила, сила, жесткая и древняя, залегшая под пиком судеб в вечном ожидании неведомого. Клара словно очутилась под лучами яркого весеннего солнца. После голодного пайка межреальности с авиалом это казалось настоящим пиршеством. Здесь мы бывали, повернулась Кларя Мегана. Много раз устраивали настоящие экспедиции. Увы, так ничего и не добились. Сила неклассифицируемая, неанализируемая, которую вдобавок не получается использовать. Это словно солнечный свет. Импетаться не можешь, хотя он дает жизнь всему растущему на Земле. Но тогда получается, что разрушитель вошел прямо туда и не, и не вышел обратно, заметила Клара прищуренным взглядом, осматривая крутые склоны, по которым не, забрался, не забралась бы даже белка. И, само собой, никаких следов восхождения, навешенных веревок или убитых в щели крюков. Керлоэда прошел здесь, это точно, но обратно не появился. Райна негромко скомандовала Клара. Клара валькирии э, Та уже стояла в полной боевой готовности. Меч наголо, плащ отброшен, и под неярким зимним солнцем сияют серебристые доспехи, струящиеся по телу словно вода. Знаменитая кольчужная рубаха Дев битвы, что устремлялись под водительством Отца Побед на кровавый пир с великанами. Тави Китсум «Идти дальше смертельно опасно. Ваших сил может не хватить, а у меня может не оказаться мгновения, чтобы вас прикрыть. Вам лучше остаться здесь и дождаться меня. Или, если мы не боимся через м -м, три дня, постараться провести разведку и немедленно уходить прочь. Вам все ясно». Разумеется, Клара говорила на непонятном мигане И Ионетты языке мелина. И Китсум и Тави одинаковым движением покачали головами. «Мы с вами, Кирия Клара», — решительно заявила Тави, невольно перенимает титулование, каким наградила боевую волшебницу Райна. «Мы с вами побывали в таких переделках, и ничего, а осень на сей раз пронесет». — А я вообще старик, и мне уже и уже ничего не боюсь, — пожал плечами Китсун. — Только одно любопытство и осталось. Так что я уж тоже с вашего разрешения, госпожа, схожу и поглазею. Что же это там за чудо такое? Глядишь и пригожусь вам с петелькой моей. Клоун усмехнулся, однако в глазах его была сталь. Воин серой лиги не собирался отсиживаться в тылах. — Знать бы только, зачем ты лезешь в это пекло, — невольно подумала Клара. У тебя нет и, и ни перед кем никакого долга, тебе не отсыплют за это золото, или ты надеешься, что я так и отсыплю? Быть может, быть может, но ты не похож на простого искателя приключений, слишком стар и мудр своей особенной мудростью и хитростью, ох, кицун, кицун, что-то не все в порядке с тобой, однако мне сейчас разбираться не досуг, потом, потом, после того, как мы выберемся из этой горы. «Тогда идем дальше, господа», — подытожила Клара. Ответом ей было молчание, знак согласия. Шестеро вошли под низкий свод, плотный красноватый сумрак. Вампирием и обернулись лица, призрачная кровь разукрасила щеки. Отряд медленно пробирался узкой пещеркой все дальше и дальше вглубь Исполинской горы. И все тяжелее становилось на плечах... Встановился на плечах гнёт великой силы, обитающей там, у глубине пика судеб. Они шли путём разрешителя. И Клара, и Мегана, и Анетта ясно чувствовали его след. Он тащился здесь, еле-еле, из последних сил, и никогда бы не смог одолеть этой дороги, если бы кто-то непонятный не поставил ему плечо. «Вейде!» – внезапно прошипела Мегана. «Ан, чувствуешь её?» Всё маскировалось, прикрывалось, да так, что не доберёшься, а тут раскрылось. Чувствуешь?» Анетта молча кивнула. Лицо у нее сделалось, словно у человека, у человека только что прочитавшее собственный смертный приговор. «Королева эльфа». «Так, да-да, ректор Родовской академии сжал кулаки. Если она взяла его под крыло, если пествует и оберегает, значит, они, они все-таки надеются». «На что?» – резко перебила Клара. «На то, что у кошмара разрушения, авиала и пришествия тьмы переврожденные сумеют найти свою тропку и перестанут быть пленниками этого мира», – мрачно ответила Мегана. «Очевидно, им давно было известно то, что мы узнали наверняка только с вашим появлением, достащимая госпожа Клара. Множественность миров, возможность отыскать пути между ними, наверное...» Эти лесные хитрецы сумели найти заклятие и на этот случай. И теперь разрушителям вместе с тьмой им нужны единственно как таран сокрушающий стены темницы. Если не некромат неясыть заодно с эльфами вечного леса, одолеть его станет стократ труднее. Но ведь выйдет союзится союзе святой инквизицией, осторожно заметил Анетта. Как могла бы она? Наверное, для этой ведьмы все договоры и клятвы не более чем сотрясание воздуха бросила мегана оставьте это резко бросила клара тут становится опасно говорить не чувствуете все успешно замолкли и тут они услыхали голос стойте пришельцы а вы пересекаете границу поверните назад и можете уйти невозбранно эту черту и смерть станет вашему делом Именно этими словами встретил в свое время дракон Сфайрат Некроманта Фесса. Не повиноваться этому голосу казалось невозможным. Даже клари не сразу удалось вновь собрать свою волю в кулак. «Кто ты?» — выкрикнула Чародейка, выдергивая из ножен рубиновую шпагу. Безмолвная Райна уже стояла рядом, напряженная, внимательная, готовая отразить любую атаку. «Неважно!» — последовал ответ Этого вы не узнаете, поворачивайте назад, я не люблю убивать, но ваша глупость может оставить не оставить мне иного выбора. Погоди, воскликнула Клара, мы пришли сюда по очень важному делу, мы разыскиваем некроманта, которого почитаете разрушителем, успокойтесь, его здесь уже нет, поворачивайте назад. Но где же он? — Я не знаю, кто ты, собеседник. Нам очень важно его найти. От этого зависит судьба всего мира, твоя в том числе. — Насчет меня ошибаешься, — усмехнулся голос. — Уходите. Я повторил он. — Никого не хочу убивать. Клара недобро соощрилась. — Сдается мне, ты знаешь много больше, — процедила она сквозь зубу. — Пугают местных ребятишек, не меня. — ну да, конечно же, не тебя. Голос с потрясающей легкостью перешел на язык магов долины. «Не тебя, доблестная Клара Хюмель, глава, бывшая глава, вернее, гильдии боевых магов. Что ж ты, хочешь сразиться? Тогда иди вперед и сразимся». Клара усмехнулась. Редкий случай медицинской практики как озабоченная из рекламы Ирен Мэскот, перед тем, как удалить королевскому отпрыску банальный аппендицит. Она коротко кивнула спутникам мол, стойте, где стоите, и шагнула вперед навстречу вдруг ставшему раскаленным ветру. Что может сделать ей этот неведомый диву, пусть даже и могущественный, но все, всего лишь порождение здешнего мира? Что он может сделать ей, боевой волшебнице, сражавшейся под сотнями солнц? Первое дело ледяной щит – отсечь пламенный ветер. Так стало легче отклонить сам поток, еще лучше. Теперь Клара могла идти, практически не встречая сопротивления. Боль отката сильна, но терпима. Еще немного, и это завеса рухнет, она увидит глаза врага, и тогда дело вступит в ее сердце отделанный рубинами клинок она прорвалась однако вместо глаз врага Клара увидела лишь бесконечные извивы коридоров неведомая сила блокировала взор волшебницы не позволяя ей видеть насквозь сквозь толщу камня и скал враг был силен, но ведь не может же он оказаться сильнее ее приходилось постоянно подпитывать, поддерживать отпорные заклинания, в противном случае ей в самом деле пришлось бы тут солоно воздух вокруг нее раскалился словно в доброй печи Плясали, изламываясь, сходясь и вновь расступая стены. Реальность начинала течь, плавится, словно металл в литейный. Бесконечные язвы к коридору уходили куда-то в глубину, откуда навстречу Кларе рвался злой ветер. Пока что ее... Еще не хотели убивать, пока что ее просто пытались остановить. Но с каждым мигом вражий напор свирепел и набирал силу. Пожалуй, Кларе еще не приходилось сталкиваться с подобным противником, да еще и при том, что о нем самом она не знала ровным счетом ничего. Конечно!» идти вот так на серьезный штурм без всякой подготовки рассчитывая только на импровизацию для, боевому, для боевого мага представлялось не слишком разумно, но что делать, если Кер исчез в этой проклятой дыре и единственным способом получить ответ является поединок, и тем не менее она продвигалась вперед, медленно расходуя силы, но продвигалась, извивы извив спирали Ложились мягкими петлями, уже пройденные, уже преодоленные. Палящий вихрь тоже набирал мощь. Но пока это было лишь просто грубая сила, ничего сложного. Такое боевые маги долины учились отражать чуть ли не в колыбели. «Но где же ты? Покажись!» – выкрикнула Клара. «Хватит прятаться! Выходи на честный бой! Меч против меча!» «Ты еще не перешла черты!» – последовал ответ. поворачивая Я не хочу тебя убивать!» «Поверну. Со всем удовольствием поверну, если полу получу Кэролоэду. Его здесь нет. поворачиваем Где он тогда? Он вошел в эту дуру. Отвечай, пока я не рассердилась всерьез. Мне безразличен твой гнев и то, что ты почитаешь обидным для меня насмешками. Слишком многие до, до тебя пытались раз пробудить мою ярость, надеясь вы вызвать набой. Я здесь совсем не для того, чтобы дуэлировать с не слишком умными чародейками». — надменно ответил противник. — Вот как? — прошипела Клара. — Ну тогда держись, невидимка. Я Клара Хюмель, боевой магдалины... И до сели я еще не проигрывала. Посмотрим, что у тебя найдется против магии иных миров. Призрак, если уж ты не хочешь решать дело честным боем грудь на грудь. Грудь на грудь усмехнулся Кларин Визави. А ты уверена, что сможешь хотя бы дотянуться до меня мечом, если я появлюсь перед тобой в своем истинном облике? Впрочем, если ты так настаиваешь, меч против меча, говоришь, хорошо, жди меня, я иду». Наконец-то проворчала Клара, Напором опаляющего, э, напор опаляющего ветра стихал, и только тут она осознала, сколько же было отдано сил в этой борьбе. На серьезную схватку могло и не хватить. Стены вокруг прекратили свою безумную пляску. Клара с правильной формой овальным овальном зале. Под ногами шероховатая грубо, грубо отделанные каменные плиты. Над головой невысокий потолок. Волшебница оглянулась. Никакого входа в этот зал не было как ни было и выхода иллюзия заставила Клара произнести про себя просто иллюзия ничего больше я такое уже видела, что случилось что разучилось взламывать мороки правда эти слова дались ей не, не так легко как хотелось бы, по правде говоря очень даже нелегко Противоположно в противоположном конце зала из ничего медленно сгустилась человеческая фигура. Дым обретал плоть. Клара увидела черный жемчужный плащ высокий шлем со странным темным плюмажом, по которому пробегали цепочки молочно-белых вспышек. Багранный плащ до пят алую рубаху, незнакомец не носил доспеха, подобно самой Кларе «Честный бой». А это именно ты, с некоторым подозрением Гулася осведомилась чередейке, или прислал вместо себя призрак? Нет, это именно я, последовал ответ, незнакомец слегка усмехнулся. Не стану лгать тебе, это не мое истинное тело, но оно точно также так же испытывает боль, по жилам так же течет кровь, и оно точно также может умирать» хозяин пещеры мягким движением выдернул из ножен меч Обычный, обычной длины и вида темный клинок правда с нанесенными, нанесенными на него какими-то рунами и соответственно магией у тебя шпага ведь тоже непростая ответил противник на невысказанный вопрос Клары приступим что-то в этом голосе заставило сердце Клары дрогнуть знакомые нотки, знакомые интонации не может быть «Покажи лицо!» Голос щародейки звучал, словно натреснутая жизнь. «Покажи лицо, враг! Слышишь?» «Покажу!» — согласился воин. «Но сперва оговорим условия. Если я побеждаю, ты поворачиваешь назад. Если... Еще раз, я не хочу никого убивать. Тем более, что тебе нет особенного дела до слез и тревог этого мира. Несмотря на то, что одна, один, одна из твоего отряда послужила причиной многих нынешних бед». А если я беру вверх поинтересовалась Клара, вытаскивая рубиновую шпагу, становясь в позиции. Я отвечу на твои вопросы, клянусь источником. Мутная клятва, враг мой, мутноватая, но сойдет и такая. А теперь покажи лицо. Охотно. Воин изящным движением снял с головы шлем. Клара охнула. Левая ладонь, которую чародейка еще не успела взять кинжал, судорожно сжалась, едва не разорвавшись э, скрипнула кожа перчатки сволочь, выдохнула волшебница гад ползучий, мразь, мерзавец зачем ты это сделал подумай, ответил до более знакомый голос ты всегда была умницей, Кларичи так подумай еще разок до того, как мы скрестим клинки с чего ж тут думать, губы Клары тряслись лицо побелело, порылся в моей памяти украл, подсмотрел при мысли о том, что еще мог подсмотреть этот непрошенный провидец бледность на лице Клары сменилась густым румянцем «Мыслить, что я — это он, ты не допускаешь», — спокойно осведомился противник, не делая попыток поднять клинок. «Гад!» — простонала Клара. — «Хватит! Ты меня хотел разозлить! Поздравляю, тварь! Мне плевать на вопросы и ответы! Биться будем насмерть! Никому не позволю поганить мою память!» «И твою великую любовь» — без тени усмешки, серьезно и печально сказал Рах. — «Я знаю, доказательств не существует!» все что я скажу сейчас ты истолкуешь как извлеченные из твоей памяти я перечислю все до единой родинки и шрамы на твоем теле те которые ты получила будучи со мной но ты решишь что я просто обладаю способностью видеть сквозь одежду ну вот теперь ты покраснела еще больше мне грустно кларичи ну да я должен повиниться перед тобой ты сказал это не твое истинное тело зарычала клара верно кивнул враг то тело исполнило свою роль оно было не настоящим с самого начала не веришь? ну что ж, наверное ты права приступим на прежних условиях для меня они не изменились, ты как знаешь он легко, мягко перетек в позиции и Клара вздрогнула Все было похоже, как две капли воды. Но если эта подгорная тварь способна читать в ее разуме, как в открытой книге, что ей стоит скопировать эти воспоминания? «Ну, держись!» – прошипела Клара. «Посмотрим, на что ты годишься!» – выползок. Они приближались одинаковым плавным шагом. Клара держала готовыми к Бую шпагу и дагу. Ее противник удовольствовался одним мечом. Собственно говоря, шпагой клинок Клары можно было назвать лишь с изрядной натяжкой, скорее это был палаш, да такой, что подня... подняла бы м... далеко не всякая мужская рука. Во всяком случае, рубить и колоть этим можно было с одинаковым успехом. Противник сдернул и отшунул в сторону плащ. Черный рунный меч показалось Кларе чуть ли не застанал в кровожадном ожидании. Твой выпад, Кларичи, улыбнулась губы дорезив в сердце знакомой улыбкой. Она не ответила. Это просто морок, вырванный из ее памяти. Самое дорогое, что есть у нее, память о действительно большой любви, единственное в ее долгой жизни. Ну ничего, попробуем прикрыться как следует. Пусть пробивается сквозь эту защиту, если только не успел все выбрать. Что очень похоже на правду. «Мой выпад, подземная тварь! Мой выпад, я никому не дам этого права! Ты силен, если так легко читаешь в моей памяти, но посмотрим, хватит ли у тебя запала на боевого мага долины!» Она проверила ее защиту. Так, слегка, чуть-чуть, стремительным уколом в левое плечо, раскрутом, срывом расстояния и ударом даги под ребра. Молниеносная атака, очень действенная против даже очень опытного мечника, но с одним клинком против ее, ее двух, Фара двигалась быстрее, много быстрее обычного человека, каким какой мир не возьми. С ней не потягался бы ни эльф, ни Дону, ни превзойденные мастера легких клинков из мира Меллина. Он отбил. Но не просто отбил, когда сталь прикоснулась с рунного меча рванулось какое-то заклятие, пробившее Кларину защиту, так что чародейка даже вскрикнула от резкого болезненного нервного укола. Правая рука едва не повисла, наполовину парализована Ах, вот ты как, — рякнула чародейка, — ну, держись, приятель. Вмешалась ее собственная магия. Высасывая боль, вливая новые силы, острия рубиновой шпаги, дрогнула и опустилась только на долю мгновения. Враг не воспользовался этой возможностью, напротив отступил на пару шагов, по-рыцарски ожидая, когда противник оправится. Клара вновь атаковала, на сей раз прибавил к остроте Палаша и еще кое-что из своего богатейшего арсенала. Рубины в ФС на миг вспыхнулись, клинка рванулась алая молния, метя прямо в лицо, в личину врага, не рискнувшего выступить против него в своей изначальной облике. Рудный меч взметнулся, в стремительном отбиве молния раздробилась на тысячу пламенных струек, однако врага все-таки швырнуло назад, да так, что тот врезался спиной в камень стены. Загрохотало, посыпались острые обломки, противника окутало облаком каменной пыли. Не теряя ни секунды, Клара прыгнула вперед и лишь в последний момент успела перехватить прямо перед собой соткавшееся из ничего серое копье прахом. Рудный меч ответил мгновенно. Столкновение это, в свою очередь, бросило Клару назад. Она не пыталась удержаться на ногах, мягко перекатилась через плечо, вскочила, вновь выставив вперед, перед собой клинки. Удар был силен и нанесен мастерски. Вполне в стиле, она поспешно оборвала опасную мысль. — Поверни назад, Клара, — вновь проговорил противник. — Мы с тобой равны друг другу. Признаюсь, я поражен, никто не сумел бы продержаться против меня и доли секунды. Ты держишься, да еще и атакуешь. Нам нечего делить. Уходи. К тайне этого мира я тебя все равно не подпущу. Даже если для этого мне придется взорвать всю эту гору вместе с тобой, с собой и всеми твоими спутниками. Мне нет дела до тайн, огрызнулась Клара. Мне нужен один простой ответ. Где Керлоеда? Как мне его найти? Что он тут делал? Разве ты победила меня, чтобы задавать так много вопросов, усмехнулся враг. Судьба Кира теперь слишком прочно связана с тайнами Эвиала, которые я обязан стеречь. Не жди от меня ответа у Клара. Давай сражаться дальше, если хочешь. Если судьба на самом деле за то, чтобы ты узнала правду, ты возьмешь надо мной вверх. Нет, не обессудь. Клара не стала тратить время на пустые пререкания. На сей раз она атаковала уже всерьез. В ход пошло все, чему ее учили в свое время, и все, чему она научилась сама. Простые, но мощные заклятия огня, молнии, разящего льда и тому подобного. Магия высшего порядка в попытках перерезать связующие нит между этим воплотившимся призраком и тем невидимым, кто говорил его устами и стоял за каждым ее движением. Враг отбивался, нельзя сказать, что играючи. Клара ранила его пару раз, но при этом все равно не отступал и не сдавался. И незаметно было, что он слабеет от потери крови. Бой действительно стремительно шел к полной ничьей. Нацеленные в нее выпады Клара отбила тоже ошибок она не повторяла, оставшись целой и невредимой. Наконец они оба остановились. Сражались они миг, час, день или вечность. Здесь, под землей, не существовало времени, и каждый последующий миг мог ничем не отличаться от предыдущего. Клара уже сбилась со счета, сколько раз перекладывала палаши Дагу из одной руки в другую, давая отдых мышцам. По краям зала громоздились груды каменных обломков, там, где огненные мечи или молнии врезали стены. Боевой маг Долины пребывала в полном недоумении. Она никогда еще не встречала такого боевого умения, и никогда еще ее магия не натыкалась на столь непреодолимую защиту. Можно было подумать, что против нее Клары сейчас сражается сам архимаг Игнациус, разумеется, в чужом обличье. Надо сказать, это объяснение при всей его фантастичности прекрасно согласовывалось с фактами. «Кларичи», — вновь договорил враг, ты в ту... — «мы в тупике, мы можем сражаться тут вечно, пока один из нас не допустит ошибки, но я боюсь, что им станешь ты. У меня за спиной сила, неиссякаемый источник. Думаю, ты это уже почувствовал. Нечестно с моей стороны будет пытаться взять тебя измором. Быть может, проведимые в бесконечном поединке месяц или два силы, в конце концов, тебя оставят, но я не хочу победы такой ценой. Встреча с Кэром Лаэдой меня тоже кое-чему научила». Поэтому уходи, уходи невозбранно, судьба оберегает тебя и запрещает мне отнимать у тебя жизнь. Уходи, прошу тебя, когда-нибудь, сдаётся мне, мы встретимся, и тогда, поверь мне, у нас найдётся о чём поговорить. Клара тяжело перевела дыхание, враг был прав. Придёт время, много времени, и она Клара обессилит, она не может почерпнуть из открытого врага врагу-источника, хотя он, этот источник совсем рядом, почти что на расстоянии вытянутой руки. Кто же он во имя всех небес и всех бездн? Кто он, устоявший против боевого мага, привыкшего считать себя почти что непобедимой? Я бы рад сказать тебе, но прости не могу, виновато улыбнулся враг. Прощай, Клара. Проход раскрывается, и мне тоже нельзя тут находиться. Слишком много мы с тобой сбаламутили выбирайся на поверхность след фесса вы конечно найдете наивно было бы мне верить что вы на на это не способны но скажи сперва что вы хотите с ним сделать скажи мне честно ты же знаешь я отлить отличу правду от лжи правду откликнулась клара что же вот тебе самая честная расчестная правда кер стал разрушителем еще немного и он сорвет весь этот мир в пучины небывалой крови и бедствия Мегано это считает клара сделала паузу что его надо уничтожить. я думаю что достаточно будет выдернуть его из этого мира. полагаю чародейка усмехнулась у меня хватит сил справиться если будет нужно и с милордом ректором и с хозяйкой волшебного двора. понятно последовалось так вот насчет мечей. Я успел прочесть их в тебе до того, как ты закрылась. Твою защиту я так быстро не взломаю. Это мое дело, отрезала Клара. Мое и ничье другое. Плох боевой маг, что станет болтать на всех перекрестках. Но если ты считаешь эту пещеру оживленным перекрестком, то, конечно, усмехнулся враг. Но не желаешь твое дело. Я только хочу предупредить тебя. Если мечи окажутся угрозой моему миру, мне придется выступить против тебя. И отнюдь не в тех силах, что ныне выступить без гнева и ненависти не потому что я хочу твою смерть а потому что я должен защитить этот мир ты понимаешь меня? Клара молча кивнула тогда иди